Глава тридцать девятая. Сладкий яд к вашим услугам. Алиса все чувствовала, все понимала, но была словно в тумане. Она изо всех сил старалась открыть глаза, но ей пока не удавалось это сделать. Девушку везли куда-то на громыхающей каталке по бесконечным коридорам клиники, и она ничего не могла предпринять. Сквозь опущенные ресницы Алиса видела лишь светильники, мерцающие на потолке над её головой. Грохот колёс каталки сопровождался приглушёнными криками, раздававшимися, казалось, со всех этажей корпуса. Что вы делаете, едва ворочая непослушным языком, выдавила Алиса. Куда вы меня везёте, Анатолий? Андреевич. Доктор Сикорский упорно хранил молчание. "Тогда, где тебя больше никто не обидит, мелочка", злорадно усмехнулась Виолетта. "Конечно, если будешь себя хорошо вести. Что вам от меня нужно? Секреты первородных, разумеется. В твоей наполовину опустошённой головке хранится очень ценная информация, за которой охотятся разные нехорошие люди. И будет лучше, если мы станем первыми, кто снимет сливки, кто "Спросила Алиса, зажмурившись: "Чёрный Кавин?" Последовал ответ: — Да что вы с ней разоткровенничались, — яростно бросил Анатолий Андреевич. — Не все ли вам равно, что она думает? — Вы только взгляните, как она напугана, — рассмеялась Виолетта. — А я обожаю, когда они боятся. Это так воодушевляет. — Этот ваш коллега, Влад, — пропыхтел доктор Сикорский, толкая перед собой тяжелую каталку. — Теперь я понял, кто он. — Холод. Психопат и наемный убийца. Один из подопытных печально известного профессора Штерна. Я читал о нем в газете. этих несколько месяцев назад, но он всегда работал в Париже, значит вы сладкий яд к вашим услугам, самодовольно ухмыльнулась Виолетта. И хватит так трястись, доктор, это действует мне на нервы. Слишком уж вы угрюмый. А не перестанете дёргаться, одной из своих игл я всажу вам в ухо. Эннэтт Ори Андреевич перепугался ещё больше. Всё это время он и правда никак не мог унять дрожь. Холодный пот градом стекал по его побледневшему лицу. Он не понимал, как же до такого дошло, как он из уважаемого учёного превратился в пособника преступников. Сейчас он всей душой желал лишь одного, чтобы всё это поскорее закончилось и его все оставили в покое. В здании что-то гулко взорвалось. Лампы на потолке лихорадочно замигали, этажом ниже загрохотали чьи-то тяжёлые шаги, будто целый отряд хорошо вооружённых бойцов спешил на помощь Панкрату Легастаеву и его спутникам. Виолетта и доктор Сикорский испуганно переглянулись на ходу. Где-то далеко уже грохотали выстрелы, слышались испуганные крики, металлический лязг, а затем злобный торжествующий хохот. В тёмных алеях определённо происходило что-то ужасное. "А тот грохот", пискнул доктор Сикорский. "Кажется, он это распахнул со зверей. Так, а бы пациенты не вырвали что свободу? Так это возможно?" на пригласил ладко ять. Сейчас я уже ничему не удивлюсь. Думаю, вашим коллегам может понадобиться ваша помощь, робко произнёс Анатолий Андреевич, смахнув рукавом пот со лба. Что не может быть? неохотно согласилась Виолетта, прислушиваясь к происходящему в корпусе. Мне нравится мне то, что там сейчас происходит. Видимо, в здание стягивается охрана из других корпусов. У нас здесь постоянно дежурят три десятка вооружённых полицейских бойцов. Их оружие заряжено пулями и транквилизаторами. — Возвращайтесь к своим партнерам, а я пока доставлю девчонку к служебному выходу, — предложил доктор Сикорский. — Ваша машина открыта? — Верно. Нужно всего лишь загрузить эту дрянь в фургон и дождаться возвращения холода. Так, да, отправляйтесь за ним от сердца и потом догоните меня, поняв, что в его словах есть смысл. Виолетта молчут и внула и помчалась обратно. А Анатолий Андреевич повёл Алису дальше по коридору. Девушка велё пошевелилась и вдруг открыла глаза, вполне осмысленно уставившись на Секорского. Кажется, снотворное прекратило своё действие, и она быстро приходила в себя. Секорский тут же мысленно обругал Виолетту после ниме словами не могла вколоть девчонке дозу посильнее зачем вы — Это делайте, Анатолий Андреевич, — тихо спросила у него девушка. — Ничего личного, Алиса, это просто бизнес, — хмыкнул доктор Сикорский. — Кто же откажется от легких денег, когда они сами плывут тебя в ру... — Да говорить он не успел. Что-то пронеслось по темному коридору и с утробным рычанием кинулось на него. Алиса успела разглядеть лишь какое-то белое размытое пятно. Анатолий Андреевич и тот, кто на него набросился, вместе увалились в ближайшую дверь. Дверь, ведущую на лестничную клетку, и та с грохотом захлопнулась за ними. Затем раздались истошные вопли доктора Сикорского, гулко-рычание и грохот тел, катящихся вниз по ступенькам. Каталка Алисы тяжело ударилась в стену и опрокинулась на бок. Девушка со стоном упала на пол. Она осталась в коридоре совершенно одна.